Глава двадцать пятая. Пальцы. «Меня убивают», — отвечаю на вопрос графа быстро и уверенно. «Здесь мне не нужно врать и изворачиваться, и Велиарман это должен отметить». «Как это выглядит?» «Тот же день, то же время, те же обстоятельства». «Каков шаг петли?» «Шаг?» «Длина цикла». «Я не особо разбираюсь в этом вопросе. Для меня это максимум неделя». «Каков дифференциал петли?» «Что?» Вот тут он точно сбил меня с толку. «Ладно», — произнес он после небольшой паузы. «Пока все сходится. Петлю ты описал правильно. А братья действительно не знает никто. А пород для Коэна был сгенерирован на этой неделе. Никто им еще не пользовался». Вряд ли ты его выкупил. Старому Куэну я доверяю. Выкрасть мог, это я допускаю. Но секрет о моем брате действительно неизвестен никому. Это перевешивает все сомнения. То есть вы все это время просто меня изводили, хотя сразу поверили?» Уточнил я. Не просто, возразил граф. «Я хотел узнать больше деталей. Про дифференциал петли, например, ты ничего не смог ответить». «Будь ты врагом, сказал бы, что дифференциал стремится к нулю». «Это как?» «Означает, что текущая петля — одна из последних», — пояснил колонель. «Следующий вопрос был бы...» «Впрочем, этого я тебе раскрывать не буду, и так все ясно». «А так, вообще, это самый простой способ выяснить нужные подробности, если нет кодов». «Очень интересно», — отметил я про себя. Надо бы все же на будущее выяснить, что за второй вопрос, который должен выявить Вруна. Впрочем, то, что было бы странно для новичка-землянина, тот же Вели смог бы с легкостью сказать. Так что, похоже, у старого графа есть методики для проверки самых разных разумных. Впрочем, это вполне логично, учитывая, что он Вели и просто обязан учитывать возможность столкновения с временными петлями. «Я хочу предложить вам сотрудничество. Доверия между нами пока нет, но без форс-мажора, как в тот раз, оно и не установится. Так что лучше попробовать перейти к делу». «Ты говоришь об этом впервые?» — уточнил граф. «Если мы с тобой уже встречались в этой петле, могли и договориться». «Нет», — просто ответил я. «Видимся мы с вами всего лишь второй раз, тогда нам помешала ваша дочь». «И сейчас может это сделать, так что лучше нам поскорее обсудить варианты». «А не слишком ли усмехнулся старый граф. «Вряд ли я раскрыл тебе секрет просто так. Значит, доверился. Но есть у меня сомнение, что в тот момент у меня был выбор». «Выбор простой. Смотрю только на него, никаких взглядов в сторону». «Если в этой запутанной истории победит империя, вас точно оставят в живых, но Лана умрет. Насколько мне известно, предательство у вас не прощается, как, впрочем, и у других рас. Если победят повстанцы, не жить уже вам. К ним вы, как я успел понять, точно не примкнете, и дальнейшую судьбу рода колонелей нетрудно предположить. А я с вашей помощью предлагаю все исправить». «И почему я должен поверить, что жалкий землянин на это способен?» Отвесил мне граф смачную словесную оплюху. Впрочем, учитывая, как мы общались до этого, здесь скорее попытка поставить меня на место, чем оскорбить. Повторюсь, я в петле. Я сделал вид, что не услышал про жалкого землянина. Спорить в этом случае будет по-детски глупо. Нужно именно что? Задавить графа аргументами. Причем не обязательно разными. И, как я уже говорил в самом начале, Вели Арман, уверен, вы сумеете как-то этот момент использовать. К своей и моей выгоде. Кажется, я избрал верную тактику. Немного лести и акцент на том, что я могу стать орудием графа. И колонель всерьез задумался. Хорошо, немного повременив, сказал старый граф. «Мне нужна вся информация, которая тебе известна». «Конечно, Вели Арман. его согласился я. Однако наше сотрудничество будет наиболее выгодным, если вы тоже дадите мне кое-что». «И чего же ты хочешь?» – проявил деловую хватку колонель. «Денег?» «Как банально. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать Вели за попытку отделаться малой кровью?» «Я хочу, чтобы вы меня учили». Надеюсь, самолюбие у графа в порядке. Информация в обмен на обучение семейным навыкам. А еще помощь и покровительство, когда все закончится. Граф посмотрел на меня, потом лицо его расплылось в улыбке. «Мне говорили, что на вашей планете слабость компенсируется хитростью». Он даже довольно хохотнул. «Что ж, разумное требование. Я спасаю империю и дочь». А ты при этом мой инструмент, который нужно беречь. И сейчас, и потом. Не очень приятное сравнение, но стоит отметить весьма точное. А еще колонель, похоже, действительно готов меня прикрыть. Значит, вы согласны? Не стоит сейчас теряться, нужно брать быка за рога. Мы поступим так, сразу же ответил граф. Ты выкладываешь мне все, что успел узнать о наших противниках и тех, кто, как тебе кажется, им противостоит. Потом распишешь известную тебе последовательность событий за время петли, а я до конца недели продумаю наш общий план и передам тебе». «Каковы гарантии для меня?» Я аккуратно напомнил, что сотрудничаю не из благородных побуждений. «Принять тебя как слугу рода со знаком в ауре нельзя». Вернее, можно, но учитывая, что тебе еще не раз придется сталкиваться с нашими врагами, такая метка будет скорее мешать. Может быть, тебе хватит слова? Для начала, согласился я. Все же я прочитал о роде колонелей, и их благородство не раз отмечалось в истории Империи. Потом я данный вопрос еще подниму, но пока хватит и этого. А мое обучение с ним-то ждать совсем не обязательно. «Здесь тоже есть проблема. У нашего рода не так много навыков низшего уровня. Впрочем, есть один подходящий». Граф нажал какую-то незаметную кнопку, и наша беседка скользнула под землю. Мгновение и стены опали, открывая большое подземелье, заставленное всякой техникой и станками. Похоже, это что-то вроде мастерской, где граф работает. «Держи», — Велли протянул мне цилиндр с описанием техники, — Как раз на мой четвертый уровень. Позволяет вызвать информацию и просмотреть свой статус или статус того, кого касаешься. Но это не самое главное. Члены рода колонелей всегда использовали эту способность для быстрого развития своего резерва. В отличие от многих других техник, статус можно использовать не в бою, но при этом и не в холостую. Так что даже с одной такой способностью можно разрядить весь твой запас через бон и повыситься. «Где найти себе Жазл щеду ты же догадаешься?» «Ага. Я немного растерянно хмыкнул, пытаясь осознать, что же за сокровище мне только что досталось». «Только не думай, что этой штукой можно поднимать резерв всю жизнь. Сто процентов эффективности на твоем текущем уровне, пятьдесят на следующем. Потом все. Дальше придется развиваться уже по-честному». Жалко, но все равно я чертовски благодарен графу за такой подарок. Впрочем, не стоит терять голову, а в рамках всей нашей сделки это не так уж и много. «А чему еще вы меня научите?» «Ничему», — резкий ответ меня ошарашил. «До этого мы так спокойно общались, что я его просто не ожидал». «На этой неделе ничему. Ты только что спрашивал меня про гарантии». «Так вот, они нужны не только тебе. Я тоже хочу быть уверен, что в начале каждой недели ты будешь снова вводить меня в курс дела, пересказывая все, что мы успели сделать и придумать. Так вот, я возьму на себя обязательство учить тебя по одному навыку в неделю и буду надеяться, что это станет для тебя еще одной причиной меня не предавать». «Согласен. В принципе, все, что сказал граф, справедливо». И если медленное обучение станет гарантией честной сделки, я не против. Тем более мне с первым-то подарком еще предстоит разбираться. Тогда к делу. Велик кивнул и вернулся обратно в свое кресло. Давай начнем с того, что ты сам считаешь наиболее ценной информацией по петле и происходящему в ней.